Четвертое. Самолетик Но вот кольцевая автодорога накрыла поезд и схлынула. Электричка пересекла городскую границу. Рельсы бежали дальше, в так называемое замкадье. Об этом пространстве Тимоша не имел современного представления. Когда-то, очень давно, ему довелось провести месяц в загородном летнем лагере. Везли их туда и обратно автобусами. Поселения, мимо которых проезжали дети, выглядели запущенными, олицетворяя тогдашний экономический кризис. В окрестностях лагеря были, конечно, и лес, и речка, очень красивая, но полная всякой плавающей и летающей гадости. На его территории еще оставались щиты с рекламой пионерского образа жизни. Эти щиты при ветре падали детям на головы. Иногда из ближайшего городка слышались звуки стрельбы, и каждую такую ночь Тимошин сосед по палате анонировал под одеялом. Мальчик как мог прогонял тревогу. А когда все это закончилось уже дома в Москве, мама нашла у Тимоши вшей. Эти воспоминания всплыли по выезде из Москвы, но теперь они только мешали свежему восприятию. Замказья неузнаваемо преобразилась. На станционных платформах, выкрашенных в голубое с белым, Электричку встречали девушки в легких платьицах или обтягивающих штанишках. У девушек были татуировочки на тех или иных местах, а в руках они держали смартфончики или баночки с энергетиком. При станционной площади пестрели вывесками, а за ними высились заросли новостроек кукурузного цвета. Частные домовладения вдоль дороги были добротными и зажиточными – Из-под яблонь и ив выглядывали широкие, рубиново-инкрустированные зады машин. В полях представители среднего класса практиковались в верховой езде или, повязавшись банданами, устраивали покатушки на квадроциклах. А наверху в попутном поезду направлении неба стриг прогулочный самолетик. Тоненький, невесомый, с татуировочками на фюзеляже. Он беззаботно вертел пропеллером, не спеша уходить в отрыв. Вот она какова провинция, удивлялся про себя Тимоша.